Глава 3. Хлопок одной двери. От горьких мыслей меня отвлек аккуратный тычок в плечо. Тыкатель, скорчивший вопросительно-просительную физиономию, изображал лицом необходимость и заинтересованность. Поводив жалом по сторонам, я узрел необходимое, тут же ткнув в ту сторону пальцем, задерживая он и на необходимое вопрошающему время, чтобы сделать очередные записи в лежащий перед ним журнал под негромкий гул окружающих нас эльфов. Записывающий едва успел завершить нужное, как его шкрас был слегка отодвинут ленивым жестом филея каруса, стесненно себя ощущающего в толпе собратьев. «Спит», — негромко поведал я окружающим, встречая подтверждающие кивки. Путешествие продолжилось, а я вновь погрузился в скорбные мысли о собственной неполноценности. «Меня обули. Обвели вокруг пальца. Купили. Ядрёно вож. Я действительно поеду в этот чёртов хайкард и попытаюсь там не сдохнуть. Более того, попрусь туда бренча буквально пустым кошельком, так как нормальные бумажные деньги и монеты в Незервиле просто не имеют никакой стоимости». Город на 2000 странных рыл. имеет свою валюту. И Горис наподелился с окружением своим недопониманием структуры бытия. Окружение, махало ветками и эльфийскими ушами, скудно поливая меня и эльму лучиками солнца сквозь плотную листву. Мастер Крис, где? Вновь потеребил меня тот же эльф. Я вяло осмотрелся, прищурился, а затем поведал ему, что оно точно там же изволит почевать далее разве что позу сменило. Вопрошатель покивал вместе с свидетелями своего прошения, делающими свои собственные записи. Не охота, а умора. Но надо... Каин Горн, великий божественный зверь бога Тараката, одного из самых почитаемых среди эльфов Эласты, должен был сдохнуть от моей руки. Предпосылок до столь богохульственного деяния было множество, но основной из них было то, что Хартил Илшадор, могущественный аристократ и прекрасный ученый, был хоть и оторванным от жизни, но весьма мстительным засранцем. Вменять клану храмовников вину за потерю сына ноги. в результате их действий он не хотел ввиду полной безблагодатности этой идеи. Чего бы он в таком случае добился? Формальных извинений? Это кровожадного пирата с Каздамских островов не удовлетворяло никак, а что-то большее могло бы пустить по трубе глобальные планы всего Каздама. Выходом в ситуации послужил я, как-то раз краем глаза заметив этого самого зверя, на которого у клана Эрвас было завязано много всякого религиозного. Как не смешно это звучит, но по всей Кендри, единственным богом баловавшим своим воздействием почитателей направо и налево, был лишь бог из машины, действующий через своих должников. Остальные небожители внимание свое уделяли мало и акцентированно, если не сказать скупо, Наличие огромного жирного и чудовища, необычного облика, весьма нехило сказывалось на популярности тараката и самого клана священнослужителей. В общем, то, что надо, дабы расплатиться за обрубленную в колени ногу невиновного паренька и не только. Количество зайцев, которых планировали убить одним моим выстрелом остальные кланы Куатры и сам механик, я даже не планировал подсчитать. Мастер Крикс господин Жарис Скарс передает, что собранных наблюдений достаточно. Подъехал ко мне эльф Курьер. Можете приступать. Не просто достаточно, а с изрядной лихвой. Мы вокруг этого легендарного Каингорна кругов 5 навернули на почтительном расстоянии, где я постоянно отмечал, что зверюга делает, куда направляется, как лежит и сколько погадила. Все мои наблюдения были перепроверены, записаны и завизированы представителями всех кланов Куатры. Кроме, разумеется, Эрваса, этот процесс получит всестороннюю и громкую огласку, как только я свалю из страны. Причина. Каингорн был и хорником, причем на редкость невезучим. Какая-то небольшая тварь заразила выпущенного на вольные хлеба шкраса, но количество изменяющего и хора оказалось совершенно недостаточным, чтобы полностью изменить зверюгу. Но вот усилить и укрупнить получилось. А дальше, каким-то макаром редко проявляющийся у шкрасов аппетит, остался доминантной чертой мутанта, в результате чего появился хоть и хищный, но не опустошающий округу зверь, довольно грандиозного вида и ярко-белой окраски. Зверюшка благоденствовала, принимала подношения и шлялась вокруг Огороженный запретами горы, поднимая престиж Эрвос, если не в небеса, то где-то близко. Они даже фигурки деревянные божественного кота продавали, бреша направо и налево, что они целебные, соскочив с каруса, я углубился в чащу один, не открывая взгляда от безмятежно чешущегося Каингорна. Огромный мохнатый кот был размером с слегка вытянутого носорога, да и пушист безмерно. А так как вычесывать и хорника страдающего от жары было некому, занимался этим сам, обтираясь об стволы деревьев. Шкрасы умели охлаждаться на бегу, но предоставленные сами себе искали для жизни места холоднее. Их шубы, необходимые зверям для сбора рассеянной в воздухе магии, были отличным утеплителем, но далеко не всегда нужным. Подкрадываясь к зверюге, я все чаще натыкался на хлочи шерсти, растянутые по кустам и стволам деревьев. Небось Эрвос еще и сброшенную шерсть с него впаривает. Паразиты. Всегда не любил религиозных деятелей. Они как кровососущие черви, забирающиеся под кожу. Все вокруг пытаются трактовать в угоду своему учению, склоняя мысли и чаяния людей. Ох, у тебя дочку мотоциклист сбил! На все воля Божья! Ох, врач провел сложнейшую операцию и ты выжил! Слава Господу! Лицемерие! Присвоить все труды человека, выдуманному существу, дабы вославить себя, стоящих к этой сказке чуть ближе других. Мерзость. Торговцы святым, использующие любую возможность, чтобы подкрепить свою сказку. Почувствовав, что взбесился в достаточной степени, я пулей выскочил из кустов почти под самый нос, разинувшему глаза белоснежному чудищу. Бодро гафнул, при. Разряжая оба ствола обреза в морду Каингорну, а затем развернувшись, со страшной силой ломанулся назад. За спиной раздался чудовищный полурев, полумяв лишенного моргал-монстра, а сразу вслед за этим треск и шум. Берегись! заорал я в паузу между жуткими воплями преследующей меня твари. Па, берегись! Каингорн был халявщиком, которому особо изменяться не нужно было. Только вот у программы, по которой работал и хор, было иное мнение. Из преследовавшей меня кучи белой шерсти с кровоточащей мордой, во все стороны били чрезвычайно гибкие жгуты синеватых щупалец. Туша неслась мимо или сквозь древесные стволы, а вылезшие из нее щупальца еще успевали как следует стегануть по всему, к чему прикасались. Я бежал, сломя голову, напрягая все свои силы и даже немного больше. Первоначальные расчеты дали сбой. Сама псевдобожественная тварь годами вела себя как обычный шкрас. Из-за чего. Я слегка недооценил ее скорость и ярость Того же мнения придерживались мои помощники Благоразумно смотрящие вниз С верхушек деревьев По идее, они должны были метать в монстра дротики Судя по всему, что-то пошло не так В реве монстра кота не звучали новые нотки боли Только желание перекусить меня пополам Глухо рыча, красно-белый бегемот С щупальцами бежал точно по моим следам Тоже недочет, который я не имел возможности выправить. Информации об органах чувств пушистой твари в наличии не было. Зато рубануть Стархом, орочьим боевым ножом, оказалось даже проще, чем на репетиции. Разрезанная веревка освободила нехитрую ловушку, поднимающую за моей спиной тройку копий с зазубренными наконечниками и упором древка в почву. Не впилиться в них всем своим весом Кейнгорн просто не имел шансов. Рев, жуткий хрип, удар тяжелого об землю. Я благоразумно драпал дальше, имея из вооружения лишь раздраженный обрез и нож. Кидаться же с моим верным товарищем, носящим гордое имя аргумент, на двух, а то и трехтонное чудовище желания не было никакого, как и у моих помощников, открывших беглый на бестолковый огонь из ружей. Даже обычному шкрасу было в целом плевать на большую часть стрелкового оружия. А что говорить про этого заросшего до состояния стога монстра? Отбежав на приличное расстояние, я все-таки обернулся, затормозив перед ловушкой номер два, и хорник активно валялся на месте, где его насадило на копья. Громко страдал, махал лапами, И всячески пытался вынуть у себя занозы, истекая кровью и их хором. Дел до окружающих ему было мало, как и любой хищной кошки, получившей три широких лезвия в грудь и предварительно ослепленной. Хорошо смеется тот, кто стреляет последним. Изрек я неизвестную в этом мире мудрость, ковыляя к высунувшему морду из кустов карусу. Котенок смотрел на своего старшего собрата и слегка трясся, прижав уши. Мое приближение он тоже хорошо не воспринял, попытавшись банально удрать. Не вышло. Эльма Бдила дергая туда-сюда за поводья и выводя шкраса в поведенческий конфликт сняв с бокового Крепление раскладную деревяшку, я парой движений превратил ее в трехметровый манипулятор с закрепленным на конце взрыв пакетом, с пропущенной по всей длине конструкции ниткой, дернув за которую можно было устроить на другом конце палки бум. Держи вкусняшку, сунул я в приоткрытую пасть лежащего зверя взрыв пакет на палочке, а затем, дождавшись, пока он рефлекторно сомкнет челюсти, дернул нитку, активируя бомбочку. Взрыв был негромкий, скорее хлопок почти погашенный пастью монстра. Но почти. В местной легенде к чертовой бабушке снесло нижнюю челюсть и язык, чего Каингорн совсем заскучал, жалобно хлюпая оставшимся, а затем и вовсе лег на бок помирать. Щупальца, которых я ссался, как не зная чего, томно подергивались вокруг огромного пушистого тела, так и не сказав своего веского слова. Уничтожено целевое существо Д-класса. Степень опасности 15 зафиксирован прогресс. Текущий прогресс 1%. Проинформировала меня встроенная в тело и разум кида система, оставшаяся в наследство от неверящего бога. Я гулко выдохнул, заканчивая крутить еще одно копье с листовидным наконечником где-то в области предполагаемого сердца чудовищного кота. Вроде бы все прошло по плану, да и опасность была лишь во время сования бомбочки впасть на колотому монстру. Все равно напряжение было сильное. Сложно остаться равнодушным, вставая против такой огромной зверюги, способной еще к тому же своими щупалами даже белку с дерева сбить. Отвратительно. Не могли пока красивее убить. Тут же высказал свое сверхценное подростковое мнение, выползший из кустов Тагар Карс, с отвращением разглядывая останки Каингорна. Из-за чего и получил увесистый уместный подзатыльник от своего строгого, но любящего папаши. Думать головой не пробовал? язвительно поинтересовался отец у сына. А что тут думать? Скинулся будущий командир спецотрядов, упрямо тряся пострадавшим, но не функционирующим органом. Если синюю дрянь обрезать, шкура была бы достойна даже главного зала нашего холла. Второй подзатыльник был уже куда серьезнее. От него и так уже пострадавший за утро подросток Просто присел на корточки, держась за звенящую голову Батя же, присевший рядом и заставляющий отрока нервно дергать глазом и ежица Поведал неразумному Мастер Крикс все правильно сделал Каингорна нужно было забить Тупо, кроваво, грубо Как бешеное животное, которым он являлся У нас тут четыре десятка свидетелей обмана Эрвасов А сделай мы все красиво и нежно То могли бы дать жизнь легенде о смуте еретиков Выступивших против тараката дославиться да его имя в веках Понял, дурень? Понял, понял. Бурчал ничего не понявший парень, услаждая мой взор и напрашиваясь на дальнейшие воспитательные мероприятия. Кошка сдохла, хвост облез, пробурчал уже я. А вот нам пора валить. Да, господин Жарис? Именно так, мастер Крикс, серьезно кивнул эльф вставая. И очень, очень быстро, иначе Эрвесы успеют организовать погоню. Тогда я поехал, бодро сыграл в капитана очевидность я, совсем не желая, чтобы за мной неслись местные чингачкуки, на ком-нибудь резвее неторопливого шкраса. Было очень приятно с вами познакомиться, Жарис Карс. «Взаимно, мастер Крикс. Съел толстую и правдивую льстью довольный эльф, одновременно с этим сунув мне небольшой, но очень тяжелый мешочек. Совершив сей акт, он наклонился, еле слышно, шепча мне на ухо. Господин Илшадор может сильно переоценивать свое влияние в Незервиле, Магнус. У Карс нет желания, чтобы его возможная оплошность помешала нашим с вами отношениям. Спрячьте мешок получше. Даже за одну такую монету вас убьют, не задумываясь. Как приятно, когда дают деньги. В целом, даже начинаешь понимать девушек легкого поведения». Нет, ну а что? Занимаются нужным делом по серьезному поводу. Кто из современников моей первой жизни мог бы похвастаться этим? Маршрут покидания не очень гостеприимной страны Куатры нам был проложен заранее, более чем удачно совмещаясь с точкой старта в виде никем уже не населенной горы. Эта самая гора предоставляла водителю шкрасса прекрасную отправную точку в виде нескольких горных долинок и речек с малым количеством мягкой почвы. Карус-боддер работал лапами, периодически демонстрируя нам Сельмой, что гигантский толстый кот это не только прожорливое брюхо, но и длинные уверенные прыжки, которыми тот и при отливал разные расщелины, ручьи и прочие складки местности. В целом, спустя несколько часов бегства я смог констатировать своим ясным взором, что погони нет, не предвидится и уже не будет. Когда морда краса нырнула в высокую летнюю траву степей, я облегченно выдохнул. Уход с хлопком дверью удался целиком и полностью. Вредные церковники, точившие на меня зубы, отхватят от своего же народа. Злобу им сорвать будет уже не на ком. Жаль, что не выйдет попутешествовать, но, честно говоря, свободное перемещение по миру для меня было некой идеей фикс, влажной мечтой или просто желанием свалить из зоны на влияние механика куда подальше. В целом, именно это мне удалось. К Хайкарту, что у эльфов Куатры, что у самого механика наблюдалось боязливо-уважительное отношение. Что же, придется рискнуть, благо, что в Незервилле жило существо, с которым я очень хотел пообщаться. Настолько, что риск жизни становился делом вполне себе приемлемым. В молодости, зрелости, да и на больничной койке я сотнями глотал книжки про попаданцев, вселенцев, перерожденцев, людей или бывших людей, получивших шанс на вторую жизнь. Что меня всегда поражало в прочитанных сюжетах, так именно то, что нормальный человек с чем главного мозга, неожиданно шел забаровать драконов, властелинов зла, вампиров, бюрократов, сумасшедших магов и прочую малоаппетитную ересь ради свободы, торжества справедливости или еще какой-нибудь совершенно дурацкой фигни, упуская при этом главное, самое главное, то, что стучится героям прямо в их непрошибаемую лобную кость. «Эй, парень, ты получил новую жизнь, так? Значит, фактически есть способ сделать тебя бессмертным, пусть даже и со сменой тела, не регенератором, не нежитью в виде ходящего скелета, не бесплотным духом, а истинно бессмертным». Подумай, ты перенесен сквозь время, пространство и прочую гадость в другое тело со своим разумом, своей памятью. Тебе срочно нужно обучиться этому процессу, узнать, как его осуществлять, а затем... Возможность проживать жизни, путешествуя по мирам, не теряя собственной памяти. Сложно представить себе более захватывающую цель. Тем более, что бог из машины таскает землян, клепая должников по всей Кендрика горячие пирожки. Только вот проблема. Как мне скромному выйти на доверительный диалог с богом, который никому не отвечает? Отходя от пинков и порезов своих оппонентов на тренировках, Я долго и Бессмысленно думал на эту тему, видя перед собой единственный путь обретения знаний. Странствовать, как это делали покойные Айван Коултри и Калиста Дримс. Эти киды знали куда больше меня, но, к сожалению, у нас не было возможности плотно пообщаться, а про их контакты я не знал ничего. В Хайкорте же был некто, у кого ответы вполне могли быть. Именно рассказом об этом существе меня и купил, Хартел Ил хотя и сам того не ведая. Инвентаризация прочего, уносимого вдаль по степи карусом, меня наполняла сложными чувствами. Из позитивных ноток этого коктейля был общий боевой опыт, которым я в Куате преисполнился изрядно, как и помог многим местным самураям свыкнуться с тяжелой мыслью о том, что против огнестрела они не пляшут совершенно. Несмотря на всех выданных мне экспертов, реальным экспертом в области огнестрельного и холодного оружия я не стал, зато более чем хорошо отточил условные рефлексы, также приобретя ценный опыт схваток. Теперь я знал, что делать с вооруженным противником. Опыт схватки, свалки, неожиданного нападения, засады, драки и прочих конфликтов. Вот чего мне не хватало. До прибытия к эльфам-ксенофобам превозмогал я исключительно с помощью удачи, решительности, особенности организма, а также, как это не дико звучит, отсутствием каких-либо серьезных заварушек вокруг. Пара случайно прибытых зверюк, внезапно застреляны эльф и участие в перестрелке, где тихо отсиживался в уголке, на боевой опыт не тянули никак. Это и было исправлено. Я не стал снайпером или самой быстрой рукой в эльфийских лесах. Мне не ставили удар и не учили секретным приемам. Все это было бы просто бессмысленно, так как мои физические стандарты и кондиции были совершенно не схожими с куатрианскими. Перенять их опыт и ухватки я не мог. Как итог, я много и плодотворно стрелял, просаживая неценимые местными боеприпасы. А эти самые местные много и неплодотворно двигались, пытаясь понять, как именно огнестрельное оружие войдет в их культуру лесных воинов. Входило оно грубо, без смазки и не спилив мушку. Эльфы, слишком давно и серьезно заигравшие с холодным оружием, просто не могли перевести плоскость конфликта из трехмерной лесной в нормальную двухмерную глобальных перестрелок и бомбардировок. Но со всей страстью разумных кровавой бани привычных старались. Результатом стал наш цельмой профит. Девушка просто научилась стрелять из всего, что не сбивало ее с ног, а я приобрел экспертов. Эксперт холодного оружия, как бы ни странно это ни звучало, облегчал применение этого самого оружия. Насколько я понимал, функционал этой системной нашлепки, он забивал мне дополнительную мышечную память, что проявлялось при попытке нанести удар, чем-либо тыкать, или резательным в чужое тело. Рука становилась тверже, понимание, как нанести вред, глубже. Эксперт огнестрельного оружия делал что удивительно не то же самое, а вполне себе наоборот. При произведении выстрела мышцы рука тела сокращались, снижая эффективность отдачи, что позволяло стрелять точнее и чаще. В бонус к этому далеко не бесполезному эффекту также было нечто едва уловимое, что я в итоге назвал баллистическим калькулятором. При прицеливании появлялось едва уловимое чувство, как и куда нужно сместить ствол, чтобы сделать дырку там, где хочется. Эксперт скрытого пересечения помещение был куда полезнее. Эта особенность позволяла мне куда лучше ориентироваться в пространстве с помощью слуха. Проще говоря, я не слышал лучше, но яснее понимал, где именно находится источник звука. Довольно важная штука, если ты куда-то крадешься или от кого-то прячешься. Вместе с моим идеальным зрением она работала просто великолепно. В общем, Куатра сделала из меня человека, способного у себя вести в перестрелке или мордобое, чем я и был доволен. Подопечная девчонка вовсю следовала за моим стопам, чему я не препятствовал, так как деваться Эльме просто больше было некуда. Никакого общения со сверстниками ей не обломилось. Так что на протяжении 4,5 месяцев сиротка лишь учила букварь, овладевала цифрами, дотратила халявный боеприпас, который мы могли использовать без ограничений. А вот с материальной точки зрения наши дела были невеселые, что немало усугублялось зверским аппетитом растущего шкраса. Несмотря на все обилие трофейного оружия, все Достойные внимания образцы местными были логично заныканы. Более того, местная одежка, состоявшая из шелка, шерсти и кожи, мне не понравилась своим сугубо лесным ориентированием. Все, чем мы сейчас с Эльмой были богаты, заключалось в четырех единицах легкого огнестрельного оружия, прозываемого пистолет полуавтоматический, двух единицах легких точных винтовок охотничьего калибра, да паре сотен патронов на все про все. Впрочем, мой чудовищный старх по-прежнему болтался у меня на спине, а девочка душой прикипела к длинному узкому кинжалу, стыренному ей на улицах одного города. По деньгам, если не считать мешочек от Карза все было печально. И если считать, то тоже. В мешочке обнаружилось сотня тяжелых золотых монет прихотливой чеканки. Но светить ими было никак нельзя. Это была эксклюзивная валюта Незервиля, знание которой заставило меня плеваться. Город на 2000 душ, выпускающий свою валюту. Надо же, до него еще нужно было доехать. А перед тем, как доехать, мне нужно было пристроить девочку в хорошую семью, для чего крайне желательно были дополнительные финансы в виде приданного. И что делать?